Глава сорок восьмая. В рассол. Старпун взял в руки третий камушек и только размахнулся, как лоцман сказал. «Позвольте, что это у вас все старпом да старпом камни бросает? Дайте мне попробовать. Я тоже люблю наблюдать огненные любовные игры. Пахомыч, отдай булыжник». Да их здесь полно, отвечал Старпом. Бери, и бросай! Передайте этот булыжник Лоцману, приказал капитан, я не позволю сжечь в любовной игре весь этот остров. К тому же, посмотрите-ка на те два главных камня, которые венчают всю эту пирамиду. «Да мы совсем забыли про два огромных камня, черный и красный, огромнейшие яйца на макушке острова. Смотрите, какая между ними узкая щель!» — продолжал капитан. «Не дай бог их сдвинуть. Представляете себе, что тут начнется?» «Догадываетесь?» «Так что, лоцман, кидайте этот небольшой булыжник и...» «Хорош!» Лоцман схватил булыжник и шмякнул им в какой-то камень неподалеку от нас. Слишком уж близко ударил Лоцман и сам ошпарился, и нам пришлось отбежать на несколько шагов. С шипением и клёкотом явились перед нами новые фигуры — мужчина и женщина. Они кинулись друг к другу, но тут же отпрянули в стороны. Мужчина снова кинулся к ней, но женщина оттолкнула. «Нет-нет», — повторяла огненная женщина, — «я с тобой обниматься и сгорать на пару не собираюсь». «В чем дело?» — сокрушался огненный человек. «Ты мне совсем не нравишься. В тебе больше дыму, чем огня». И действительно, новоявленный, воспламенившийся пылал не так активно. Он скорее... Тлел, и если до колен ноги его были раскалены, как угли, то выше он совсем терялся в дыму и в копоти. «Коптишь, брат, слишком коптишь небо», — объясняла женщина. «Я лучше сольюсь в игре с кем-нибудь из этих джентльменов, ну, хотя бы с тем, кто бросил в меня камень. Вполне приличный человек и, кажется, лоцман». «Сейчас возьму, сожму и сожгу его в своих любовных объятиях». И она, играя призрачным, алым бедром, направилась к лоцману. «О нет, только не это!» — вскричал потрясенный лоцман. «Я не люблю огненный христалищ, терпеть такой любви не могу!» «У меня уже была одна, которая сожгла всю душу. Хватит! Целуйте капитана или старпома! Да и чин-то у меня маленький, всего-навсего лоцман!» «О, нет!» — твердила женщина, протягивая к лоцману жаркие длани. «Ты бросил в меня камень! Ты разбудил! Ты!» «Эй, девушка!» — крикнул старпом. Извините, вы не подскажете нам, где тут у вас драгоценности, а? — Вот они, драгоценности, — говорила девушка, оглаживая свои бедра, чресла, перси, ланиты, флегмы, гланды и шоры. — Вот перлы. — А другие? — крикнул старпом. — А другие? — «У него!» — указала она на Лоцмана огненным пальцем и буквально ринулась к нему. Шлейф раскаленной пыли взметнулся над нами, а Лоцман как сидел, так неожиданно и подпрыгнул, и бросился в воды океана. Он вынырнул довольно далеко от берега, как следует отфыркался и закричал. «Иди сюда, кобылка моя! Иди сюда, о, полная перлов! О, какие объятия я тебе приготовил! Волна, о, волна, соленая перина моей любви, сотканные из крови пота соли и огня! Прими мою огненную подругу!» Фу. «Подонок!» — плюнула огненная любовница какой у вас оказывается хитроумный и противный лоцман такой действительно проведет караван верблюдов в угольное ушко спрятался от жара солнца в соленый холодок в рассол в рассол огорченная металась она заламывая руки и наконец всосалась обратно в камень ну — А мне-то что ж теперь делать? — ныл дымный мужчина. — Куда мне деваться? Никто меня не любит, никому я не нужен. Поджарьте хоть на мне шашлык или вскипятите чайник. Ну, мы добродушно повесили чайник на нас дымному мужчине, дождались, пока он закипит, заварили Краснодарского и долго сидели вокруг обиженного судьбой любовника, как будто возле костра. Попели чайку, спели несколько песен. — Подвесьте еще чего-нибудь, подвесьте, сварите, накалите, просушите, я хочу быть полезным. — Нечего, брат, нам больше вешать, — сказал старпом. — Извини, была бы уха, мы бы тебе уху на ухо повесили. К вечеру отправились мы на лавра и долго смотрели с борта, когда тлевает на берегу неудачный любовник.